Рабочие заметки. Дело Сара Ле Руа, 1996 год. В самом начале своего пятого класса Анжелика и Сара наткнулись на объявление, прикреплённое скотчем к витрине булочной. Отдавали шестерох только что родившихся котят. Девочки тут же позвонили по указанному номеру. Хозяин был так счастлив избавиться от помёта, что даже не спросил ни о том, сколько им лет, ни о том, согласны ли их родители. Довольные девочки назвали малышей Ризотта, Рикотта, Ризоле, Ридева, Риет и Рикаре. Поначалу Анжелика прятала котят в корзинке под кроватью и кормила тёплым коровьим молоком из детской бутылочки, которую стащила в аптеке. Но потом запах импровизированного кошачьего лотка привлёк внимание матери Анжелики. Она отвесила дочь из отрещино и заявила, что не потерпит в доме никаких кошек. Сара с Анжеликой расклеили объявления в коридорах школы, в магазинах и на автобусных остановках. Они ходили по Бувилю, звонили подряд во все двери и предлагали котят. На седьмой день месье Фалле, их учитель французского языка и классный руководитель, который был в курсе дела, спросил, как продвигается спасательная операция. Девочки рассказали, что желающие взять одного котёнка были, Но приучить сразу шестерых никто не соглашался, а им не хотелось разлучать малышей. Растроганный Мисье Фалле предложил позаботиться о котятках обо всех, кроме Ридева. У этого котёнка, самого маленького в помёте, была атрофированная лапка. Все дни напролёт он, свернувшись калачиком, проводил на лежанке, которую Анжелика соорудила из шерстяного свитера. и всё ещё не ходил, тогда как его братишки и сестрички уже весело резвились в гостиной мсье Фалле. «Простите», — сказал учитель. «Он болен и долго не протянет. Всё-таки я не возьму его». Оставалось одно — чтобы Сара забрала котёнка к себе. Ирис Шевалье с сыновьями тогда только поселились у них. За ужином Сара рассказала историю Ридево и спросила, нельзя ли приютить его дома. и речи быть не может, заявила Ирис, не дав Саре ничего объяснить. Не хочу, чтобы в моём доме воняло кошачьим лотком. Что за нелепая идея? От властного тона Мачихи Сары вдрогнула. Раньше Ирис была довольно мила с ней, и Саре даже нравилось, что она появилась в их семье. Мачеха давала ей советы по поводу прически, как-то раз взяла её с собой на шоппинг в Булонь, купила ей топ-промот и джинсы Лука Станет, которые Сара обожала. Ирис уделяла ей время, чего не делал ни один взрослый со смерти её матери. Дома отцу почти всегда было не до неё. Сара страдала дислексией, однако у логопеда не наблюдалась. В начальной школе, а потом и в средних классах, она получала посредственные отметки – Но казалась прилежной, благоразумной и была молчаливой. Поэтому учителя старались её не нагружать, лишний раз не вызывали к доске, а со временем и вовсе перестали замечать ученицу за третьей партой у окна. Для большинства людей Сара, чьё имя никто не удосуживался запомнить, была дочерью Бернара Леруа, девочкой, оставшейся без матери, подругой Анжелики Куртен, а потом быстро превратилась в младшую сестру Эрика Шивалие. "Гери справа", поддакнул отец. "Кошка нам ни к чему". Сара, набравшись смелости, попыталась было возразить, но ей этого не позволили. Решение было принято. Тут Бенджамин, который со своего появления в этом доме и десяти слов не сказал Саре, произнёс: "А я Тоже очень хотел бы кошку. После такого заявления в комнате повисла тишина. Ирис удивлённо вскинула голову. Она с особым вниманием относилась к своему младшему, чрезчур чувствительному сыну, которому их переезд и её повторный брак давались тяжелее, чем ожидалось. "Не знала, что ты любишь кошек, дорогой мой", благодушным тоном сказала Ирис. Бенджамин пожал плечами. Было бы клёво завести кошку, вот и всё. Бернар вопросительно посмотрел на свою будущую жену, ожидая её решения. Если мнение Сары не в счёт, это ещё не значит, что Эрис не прислушивается к Бенджамину. Важнее, сыновей для неё никого не было. Стоило Бенджамену сыграть две ноты на гитаре, как он становился будущим Куртом Кобейном, а пнувший по мечу Эрик, будущим Мишелем Плетни. Эрис целыми днями рассказывала клиенткам своего салона красоты, какие её сыновья талантливые, сильные и умные. Поэтому, как только Эрик, словно ставя точку в дискуссии, заявил мол, котик в доме это будет прикольно, она сразу сдалась. Прекрасно, но ухаживать за ним будете вы. Сара и Ваня начала прыгать от радости и пообещала делать всё, о чём бы её ни попросили. После ужина она робко поблагодарила своих сводных братьев. "Я сделал это, потому что видел, как сильно тебе нужен этот котёнок", сказал Эрик. "Но заниматься им будешь ты, у меня нет времени". "У меня тоже", бросил Бенджамин и закрылся в своей комнате. Он всегда всё повторял за старшим братом. Несколько дней спустя Сара зашла к Анджелике посмотреть клип на их любимую песню, который подруга смогла записать на видеокассету. Песня называлась "Wona Bi", и пела её новая английская поп-группа Spice Girls. Сара с Анджеликой тут же завязали футболки выше попка, надели спортивные штаны и стали разучивать танцы из клипа. Сара слишком увлеклась и потеряла счёт времени, совсем забыв о Редево, которого пора было кормить. Когда поняла, что время уже позднее, помчалась домой на велосипеде, с недаймым чувством вины. Она взлетела по лестнице, перепрыгивая через несколько ступенек, и обнаружила корзинку пустой. В панике она вбежала в соседнюю комнату. Эрик поднял голову, удивлённый таким вторжением сводной сестры. "А где Ридево?" в ужасе спросила Сара. "Хм, не знаю. Кажется, я недавно слышал его мяуканье". Сара бросилась в комнату к Бенджамену, постучалась, не дожидаясь ответа, вошла и остановилась как вкопанная. Бенджамен держал Ридево на коленях и кормил его из бутылочки. Он даже закутал котёнка в свитер Анжелики, который Сара забрала вместе с Ридево, чтобы его успокаивал знакомый запах. Он мяукал, не переставая, и я подумал, что он голоден, стало правдоваться Бенджамен, заметив обеспокоенное выражение лица сестры. Сара же несколько секунд разрывалась между гневом и чувством облегчения. ты молоко подогрел? Да. Следи, чтобы в соске не собирался воздух. Она села рядом с Бенджаменом и поправила бутылочку как нужно. Какое-то время они молча сидели бок о бок на одеяле с рисунком из Звёздных войн, потом Бенджамин пробормотал: "Можно я буду брать его к себе в твоё отсутствие?" "Хорошо. Ну поаккуратнее с соской." "Конечно, обещаю." После этого случая, связанный общей любовью к Ридево и совместной опекой над ним, Сара и Бенджамин сблизились. Благодаря их заботе, котёнок прожил год, а потом они вместе долго оплакивали его смерть.